С весны 1566 года опричное правительство прекратило репрессии и попыталось путем широкого компромисса примириться с вождями удельной фронды и высшей титулованной знатью более всех пострадавшей при учреждении опричнины, Впервые после довольно длительного перерыва царь возобновил назначение в Боярскую Думу и пополнил ее представителями некоторых знатнейших фамилий. Примечание. Назначения в Боярскую Думу стали очень редкими или вовсе прекратились с 1563 года. По предположению Зимина А.А. правительство пожаловало в 1565 году боярство Юрьеву Н.Р. и окольничество Умному В.И. и Чулкову И.И. Смотрите, Зимин А.А. состав Боярской думы, страница 73 -я. однако все названные лица Имели думные титулы уже в 1562-1564 годах. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 341, «Витебская старина», том 4, страница 63, разряды, лист 321, оборотный, конец примечания» не позднее апреля, князь Пронский, П.Д., получил чин боярина, а Борисов-Бороздин, Н.В., чин окольничего. Примечание. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 335-336, собрание государственных грамот и договоров хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, том 1, номер 190, страница 537. Борисов, Н.В., не имел думного чина еще в октябре 1565 года. Смотрите материалы, страница 56, конец примечания. Новые члены думы были близкими родственниками удельного князя Старицкого В.А. Примечание. Князь Пронской П.Д. служил в боярах у Старицких и в течение пяти лет возглавлял думу удельного князя. Накануне опричнины он перешел на царскую службу Разряды, листы 317-й оборотный, 333 оборотный. Пронской был двоюродным братом князя Старицкого В.А. по матери. Вкладные монастырские книги называют следующих родственников Ефросиньи Старицкой. Ее отца, князя Хованского А.Ф., ее брата, князя Хованского И.А., и сестру, княгиню Фитинью Пронскую. Смотрите вкладные книги Кирилла Белозерского монастыря, Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей Кирилла Белозерский, номер 905-1332, листы 12 оборотный, 13 -й. Фетинья Пронская была матерью князя Пронского П.Д. Смотрите, Кобрин В.Б. Состав опричного двора, страница шестьдесят Конец примечания. Желая восстановить доверие двоюродного брата, царь вернул ему старинное подворье Старицких в Кремле и пожаловал в придачу, Смежная дворовая вместо князей мстиславских. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 401. Конец примечания. Одновременно Грозный решил примириться с удельным князем Воротынским М.И. И по ходатайству руководителей земщины вернул его из ссылки. Примечание. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть 1, номер 190-191, страницы 537-538. Решение правительства было неожиданным, поскольку еще в феврале 1566 года власти распорядились послать на Белое озеро новых приставов сроком на год они должны были сторожить Воротынского вплоть до мая 1567 года Смотрите акты исторические собранные и изданные археографической комиссией том 1 номер 174 страница 336 Первый из приставов сын боярский Мячков Должен был прибыть на Белоозеро к Соборному Воскресенью, то есть к 1 мая 1566 года. Конец примечания. В апреле 1566 года Воротынский был выдан на поруки высшему духовенству Земской Боярской Думе и земскому дворянству. Примечание. Порука была двойной. За главных поручиков подручилось более сотни княжат, родовитых дворян, дворовых и городовых детей боярских. Все они отвечали за Воротынского своими головами и кошельком, обязавшись в случае его бегства внести в казну 15 тысяч рублей. Конец примечания. Его главными поручителями... Явилась Старомосковская Знать, руководившая земской думой Бояре Федоров И. П. И. Троханитов В.Ю, окольничие Колычев М. И. и Борисов Н. В. Примечание. Из Старомосковской Знати в поручительстве участвовали также родня Федорова. ВА и ДА Бутурлины, ЛА и ФИ Бутурлины, Колычевы АГ и ГГ, Г, Колычев АГ, а также Борисов МВ, Морозов ЛГ, Салтыковы ФИ и НХ, Прищеев ГГ, Четверокарповых и так далее. Конец примечания а также некоторые удельные князья, княжата Ростово-Суздальские, Ярославские, Оболенские и прочие. Примечание. Адоевский Н.Р. и Трубецкой А.Б., князья Шуйский И.А., Шуйский И.П., Скопин Шуйский В.Ф., князь Приимков Ростовский Д.Б., князья Троекуровы, ММ и ФМ Охлебнин РВ Деев ФП Прозоровский АИ Ярославские Князья Полецкие ВД АД И БД Татевы ПИ И ФИ Гундаровы НГ И СГ Гагарины Стародубские БВ И АВ Курлятевы, ВЛК, Вас К ИЮК, Лыков, ИИ, и, Туренин, Абаленский ВП и так далее. Конец примечания. Со своей стороны князь Воротынский, М.И., клятвенно обязался не отъезжать в Литву, равно как и в Старицкий удел не поддерживать дружбу со старецкими боярами, не ссылаться с литовцами и так далее. Примечание. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Часть 1. Номера 189-190. Страницы 533-537. Конец примечания. Воротынскому было возвращено родовое удельное княжество. В мае 1566 года царь Иван велел передать литовскому правительству, что пожаловал Воротынского по-старому, и вотчину его старую город Одоев и город Новосиль, ему совсем отдал, и больше старого. Примечание. Сборник Русского Исторического Общества, том 71, страница 345 вопреки заверениям Грозного, Воротынскому были возвращены, по-видимому, только те земли, которыми он владел до опалы. К примеру, Перемышль был поделен по третям между братьями Воротынскими, Из трех братьев двое умерли до опричнины. Царь забрал в опричнину два жеребья в Перемышле в феврале 1565 года, а третью треть вернул Воротынскому в мае 1566 года. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страница 394 четвертая. В целом удельное княжение сохранило свои старые границы. Вскоре после 1566-1567 годов Грозный сделал первое распоряжение относительно Воротынского удела в своем духовном завещании. «А князь Михаила Воротынский, — писал царь, — ведая треть Воротынска, — Да город Перемышль, до да город Одоев Старое, до да город Новосиль, до да остров Черну совсем потому, как было истори, а Иван Сын в то у него не вступается. Примечание: духовные и договорные грамоты XIV-16 веков, великих и удельных князей, страница 435 Конец примечания. В своем послании к Хоткевичу 1567 года, Воротынский М.И. утверждал, что владеет старой вотчиной и Х. Тому еще, которая наша Отчизна пуста была, и той, Государского Величества милостью, нагорожден, Есми и тем всем обладую. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 261 Конец примечания. Запустевший отчизной удельного князя был город Новосиль. С помощью щедрых казенных субсидий Воротынский отстроил Новосиль и сделал его столицей удельного княжества. Примечание. А что еще от прародителей наших невзгодами запустило город Новосиль, Ино Царского Величества милостью и казною и тот, есмь город поставили, и тем городом обладуем. Послание Ивана Грозного. Страница двести шестьдесят первая. Конец примечания. С этого времени он именовал себя в письмах «Державцем Новосильским». Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 257 Конец примечания. В Новосильско-Одоевском княжестве были возрождены старинные удельные порядки, все старые обычаи и чины. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 266, конец примечания. Удельному владыке служили бояре и воеводы. Его армия насчитывала несколько тысяч человек и включала дворян, их вооруженных слуг, стрельцов и казаков. Примечание. До опалы Воротынским служили 160 детей боярских только по Перемышлю и Адоеву. Смотрите «Витебская старина», том 4, страницы 33-38, конец примечания. После возвращения из ссылки Воротынский М.И. занял одно из первых мест в Земской боярской думе, Однако царь не вернул ему почетного титула «слуги», который тот носил до своей опалы. Вскоре после освобождения Воротынского Земская Боярская Дума и Митрополит добились от царя издания указа о прощении большинства лиц, подвергшихся преследованиям при учреждении опричнины. Этот указ — затрагивал прежде всего опальных княжат и дворян, сосланных на поселение в Казанский край годом ранее. Согласно документальной записи разрядного приказа, в 1974 году государь пожаловал из Казани и из Свияжского опальных людей дворян взял, а приехал в Казань с государевым жалованием Федор Семенов, Сын Черемисинов Мая в первый день. Примечание. Разряды, лист 237 оборотный. Конец примечания. Показания разрядов полностью подтверждаются данными писцовых книг Казанского и Свияжского уездов второй половины 60-х годов. Писцовые книги позволяют составить полные списки опальных, получивших амнистию в мае 1566 года. В первую голову, так называемое «прощение», получили все казанские сыны, принадлежавшие к нетитулованной старомосковской знати, и многие рядовые дворяне. Среди них были окольничи Лыков М.М., Шейны Морозовые. А и, и МЮ, Головин и М, Даниловы я и, и Ф. я, Борисов ВН, Квашнин и П и более двадцати дворян. По майскому указу амнистию получила большая часть высшей титулованной знати, находившейся на поселении в Казанском крае, и ссылки вернулись. 35 ярославских князей из 39, 14 ростовских князей из 20, 22 стародубских князя из 25 и так далее. О масштабах майской амнистии можно судить на основании хотя бы того факта, что из 188 известных нам казанских поселенцев, Свободу получили примерно 107 человек. В Казанском уезде из всех переселенцев к осени 1566 года осталось только 42 человека. Примечание. Центральный государственный архив древних актов Фонд поместного приказа номер 643 Листы 366-369. Конец примечания. Майская амнистия привела к радикальному изменению опричной земельной политики. Вернув из ссылки десятки княжеских и дворянских семей, правительство вынуждено было позаботиться об их земельном обеспечении. По-видимому, казна пыталась по возможности удержать в своих руках основной фонд богатейших княжеских вотчин, конфискованных по указу о Казанской ссылке. По возвращении ссылки многие княжата получили новые земли взамен старых родовых. К примеру, князь Гундаров-Стародубский, Р.И., вернулся в Москву в мае 1566 года и вскоре получил волость Вешкирц во Владимирском уезде. А дана ему та волость в Стародубские его вотчины место селца Меховец до да полусельца Воскресенского с деревнями. В марте следующего года волость была отнята у Гундарова. Взамен ему временно передали несколько деревень в Московском уезде, До тех мест, до коля его старую стародубскую водчину опишут и измеряют писцы наши и учинят за ним пашни по нашему указу. Примечание. Грамота от двадцать девятого марта тысяча пятьсот шестьдесят седьмого года. Исторический архив. Книга третья. Номер 17. Страница двести Конец примечания обещание вернуть старую вотчину не было исполнено таким же путем казна обеспечивала новыми землями ярославских княжат вернувшихся из ссылки примечание смотрите поземельное дело сабурова и и князя Солнцева засекина и а 1610 1611 года На суде Сабуров показал, что вышедшим из запалы князьям засекиным ярославским против их прородительских вотчин, ранее отписанных в казну, даваны вотчины до московского пожару, а пожар государь был в семьдесят году. Примечание смотрите сухотин лм земельное пожалование Страница пятьдесят Конец примечания. Но обеспечить всех амнистированных княжат землями, хотя бы примерно равноценными их старым вотчинам, оказалось делом исключительно трудным. Легче было вернуть им старое владение, подчас сильно запустевшее. Примечание. Конечно, казна не могла вернуть опальным стародубским князьям всех их вотчин хотя бы потому, что часть из этих вотчин была передана другим владельцам. В Меновой грамоте 1566 года, определившей стародубские владения Старицких, непосредственно отмечен факт раздачи конфискованных стародубских земель в вотчину и в поместье. Удельный князь не получил иных стародубских же вотчинных земель, которые всей именовой имяны не писаны, а раздаваны иные в поместья, а иные в водчины. Смотрите, духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей Страница 424, конец примечания. Руководствуясь подобными соображениями, казна сначала в единичных случаях, а затем в более широких масштабах, начинает возвращать опальным их старинные родовые земли. Примечание. Косвенное значение для суждения новых земельных мерах, могут иметь так называемые «разъезжие книги», составленные при размежевании царских и удельных владений в Стародубе осенью 1566 года. Одна из этих книг издана Савеловым Л.М. В ней подробно расписаны границы удела Направе земля и лес царя» «В князя Андрея Ивановича Стригина, а на леве земля и лес государя князя Владимира Андреевича Спасского Ефимева монастыря села». И так далее. Смотрите «Савелов, Л.М. Князья Пожарские, страница 61». -я. «При проведении границ, решающее значение» имела установление древних вотчинных рубежей, поэтому песцы в каждом случае точно отмечали, в чьих именно вотчинах проходит межа. По-видимому, их не интересовало, находилась ли данная вотчина в казне или в руках вотчича, тянула она в казну судом и данью или находилась в ее непосредственном ведении и так далее». В книге расписаны межи, проходившие через село Могучего, князя Меньшова-Пожарского и деревню Кочергино, князя Пожарского Б.С. и так далее. Сама по себе межевая книга не дает достаточных оснований утверждать, будто все перечисленные в ней владения княжат действительно находились в руках их номинальных собственников, Конечно, следует иметь в виду, что межевые были составлены никак не ранее осени 1566 года, то есть после первомайской амнистии, когда раздача вотчин их прежним владельцам шла полным ходом. Конец примечания. Вотчины стародубских князей, записанные в казенный список царского завещания, переходят в руки их прежних владельцев. К примеру, князь Ковров и. С получил из казны родовую водчину тотчас по возвращении из ссылки и уже 14 ноября 1566 года продал часть ее полсельца Васильева и деревню Каменная князю Рамадановскому Б.И. Примечание. Исторический архив, книга третья, номер сорок третий, страница двести сорок пятая. Свое родовое гнездо село Рождественское с деревнями и пустошами Ковров отказал в 1566-1567 годах в 7075 году спаса Ефимьеву монастырю. Смотрите Савелов, Л. Л.М. Князья Ковровы. Сборник статей в честь Любавского МК. Петроград, 1917 год. Страницы 291-292. Конец примечания.